Глава девятая Неомея и сама очень удивилась, когда поняла, насколько сильно ей все-таки остачертело так долго, безвылазно находиться на чужом корабле. Поэтому она моментально ухватилась за возможность хотя бы ненадолго его покинуть. Ей вдруг, во что бы то ни стало, захотелось развеяться. Девушка немного переживала, что с этим могут возникнуть проблемы, ведь Декстер был способен заупрямиться и вполне по понятным причинам запретить выход за пределы циры. Пусть не Амея и не пленница в классическом смысле этого слова, но ошейник на шее ясно давал понять, что любому решению капитана, хочет она того или нет, подчиниться придется. На Саунме так не вовремя наступила длительная ночь. Учитывая, что это не курорт с песчаными пляжами и вездесущим вежливым обслуживающим персоналом, а колония шахтеров, среди которых всегда с лихвой хватало всякого отребья, то для всех безопаснее всего было оставаться на корабле. А уж о маленькой девочке с головой дроида в руках и думать нечего. Ребенку точно не стоило бы разгуливать в одиночку в таком месте. И Неомея использовала представившийся шанс, напросившись в сопровождение к Норе. К ее огромному удивлению Декстер не стал возражать, и практически сразу принял предложение наемницы. Он разрешил ей сопровождать девчонку и дроида. Мало того, капитан еще и денег немного подкинул, будто наемница оказала ему неоценимую услугу, хотя не такую уж и неоценимую. Он небрежно протянул ей всего сотню кредитов. Неомея бережно расправила скомканную купюру и улыбнулась. Ведь это лучше, чем разгуливать с пустыми карманами. В глазах девушки блеснул озорной огонек, ведь большего ей и не требовалось. Пусть на такие гроши сильно не погуляешь, но для первой ставки, чтобы получить место за столом и войти в игру, сотни кредитов вполне хватало. Давайте только не слишком долго, и главное, чтобы без неприятностей. — Ага. Девушка подмигнула капитану, и, обернувшись к норе, слегка подтолкнула в направлении единственного освещенного прожекторами выхода с посадочной площадки. «Малявка, не отставай!» Удивительно, но наступление ночи словно пробудило саунами. Колония чудесным образом преобразилась. Стоило им оказаться за пределами посадочной площадки, и Неомея присвистнула от удивления. Она не ожидала увидеть настолько много, праздно шатающихся людей. Картина перед глазами напоминала собой ее родной район, граничащий с трущобами, в которых она по малолетству промышляла кражами. В конце рабочей недели там всегда шатались толпы пьяных рабочих, вкалывающих на местной судостроительной верфи. — Давай руку, не хватало, чтобы ты еще потерялась. Не дождавшись от Норы никакой реакции, Неомея отвлеклась от разглядывания толпы и обернулась к девчонке. Правой рукой Нора держала голову Ская, а левой, зажав в кулачке несколько разноцветных маркеров, прижимала к себе прямоугольный кусок картона. Собираешься рисовать? Вроде того, поспешил ответить вместо девочки Дроид. Слышала про арт-терапию. Наемница только хмыкнула: А куда вы вообще собрались пойти? При всем желании она попросту не могла представить, куда и главное, для чего здесь можно отвезти ребенка. Нора отвела взгляд, а дроид, похоже, впервые задумался над ответом. «Давай так». Неомея слегка наклонилась. «Сначала мы пойдем, куда нужно мне, а затем, когда закончу там со своими делами, отправимся, куда вы захотите. Вы не сдаете меня, а я не сдаю вас. Честная сделка. По рукам?» Скай оказался очень доволен подобным предложением. — Нас устраивает. — Давай я тебе помогу и сама это понесу. Наемница забрала у Норы картонку с маркерами и взяла малышку за руку. Спустя полчаса неспешной прогулки они оказались перед баром «Черная дыра». По пути они несколько раз обходили стороной небольшие компании через пьяных камнеедов. Те свистели и выкрикивали пошлости в адрес девушки. Неомея могла бы проучить их и преподать хороший урок, но не хотела тратить свое драгоценное время на разборки. «С детьми нельзя!» Вход в бар преградил высокий охранник. «Правило?» Он не глядя ткнул электрошоковой дубинкой в небольшой потрепанный плакат, висевший за его спиной около дверей бара. «С оружием, животными!» И детьми внутрь нельзя. Нями скрипнула от злости зубами, но конфликтовать не стала. Бесполезно. Этим ей ничего не добиться. Ввязавшись в потасовку с охранником, можно только нажить себе неприятностей. Поэтому она взяла девочку за руку и отвела в сторонку от входа. «Тебе надо внутрь? И заметь, я не спрашиваю, зачем?» Закинул удочку дроид. Мы ведь договорились не лезть в дела друг друга, но всем вместе нам туда не попасть. Так может, мы тихонечко посидим здесь и просто подождем тебя?» имея задумалась. Отличное предложение, и ей хотелось бы его принять. Но ее сильно смущал тот факт, что это самое предложение поступило именно от Ская. Она уже успела на собственной шкуре почувствовать гадкий и порою подлинкий характер дроида. Да и об былых его выходках была наслышана. — Клянусь, если задумал сбежать, я найду тебя и... — Нет, нет, нет, мы будем сидеть на этом самом месте и ждать тебя, — запротестовал Скай и гордо добавил. — Слова рыцаря. — Ладно, я постараюсь не очень долго. Наемница, наконец, поддалась на его уговоры и согласилась. «Если что-то случится, вдруг кто-то начнет приставать, сразу меня зови». «Конечно». Она еще раз осмотрелась вокруг. Бар располагался внутри одной из штолен, выработанной шахты. Яркая неоновая вывеска над входом отлично освещала пространство вокруг на добрые пятьдесят метров да и пьяные отморозки поблизости не ошивались. Охранники бара мигом спроваживали агрессивных клиентов куда подальше. Еще раз пристально осмотревшись и не увидев никакой угрозы для мелкой девчушки, она вернула Нори маркеры и картонку, а сама отправилась внутрь бара. Наемница намеревалась облапошить парочку простаков в карты или за игрой в маджонг, И оставить незадачливых шахтеров без денег, ей нужно, необходимо выпустить пар, иначе она точно кого-нибудь прибьет. Слишком много всего случилось с ней за последнее время. Не, будет сложнее, чем я думал. Недовольно пробурчал дроид узнав, что девочка не умеет ни читать, ни писать. Проще, конечно, было бы обратиться к Неомеи за помощью, но та уже ушла в черную дыру. И Скай не решился звать ее обратно и мешать отдыху только ради надписи на картонке. Зная взрывной характер наемницы, она могла запросто психануть и тогда вообще испоганила бы ему весь план. «Значит, придется максимально упрощать. «Готова заработать немного деньжат?» «Да!» Нора несколько раз подпрыгнула и радостно захлопала в ладоши. В процессе, пока Скай пытался добиться от Норы хоть каких-то приемлемых результатов, он искренне радовался отсутствию в своем организме нервных клеток. Будь на его месте живой человек, то уже давно психанул бы и разорвал чертов кусок картона. «Но он дроид!» а не какая-то там жалкая биологическая форма жизни. За двадцать минут под его чутким руководством малышка кое-как сумела накалякать на картонке полтора десятка до ужаса кривых букв. На удивление получилось весьма неплохо. Дроид осмотрел импровизированный плакат в руках девчушки. «В этих каракулях даже есть что-то особенное. Чувствуется некая трагедия, что ли?» В целом Дроид остался доволен результатом, хотя от его первоначальной задумки и осталась лишь пятая часть. Емкая и жалостливое «Помогите ветерану сражения при Кастории-6», сопровождающему дочь погибшего сослуживца к семье, превратилась в лаконичное «Помогите ветерану». Под конец девчушка вдохновилась собственным успехом и начала писать слишком размашисто, из-за чего последний слог не уместился. Пришлось разбивать слово и переносить пару букв вниз. Зато с рисованием разноцветных цветочков Нора самостоятельно справилась на отлично. — А что дальше нужно делать? — поинтересовалась девочка, когда плакат был готов. — Ничего. Скоро денежки сами к нам придут. Нужно только немного подождать. Дроид был абсолютно уверен в успехе своего бизнес-плана. Решение, не умея посетить бар, пришлось очень кстати. Наемница сама привела их в нужное место. Выпивохам из бара будет куда легче навешать лапши на уши, чтобы вызвать сочувствие и чувство жалости. Пробегая мимо космодесантника, дежурившего в грузовом отсеке, подумал, что лучше на всякий случай прихватить здоровяка с собой. Скай поднял тревогу, ничего толком не объяснив. Если к моменту, когда доберусь до бара, окажется, что не имея уже проиграла в схватке, то еще один умелый боец, который прикроет спину, явно не будет лишним. Чтобы не оставлять корабль без присмотра, отправил доку голосовое сообщение с просьбой спуститься вниз и немного покараулить у входа на цру Оружие. Единственное, о чем спросил меня Грон. Оставь на корабле. Уверен, драки среди шахтеров на Саунме — обычное дело. И лучше не привлекать лишнее внимание местной службы безопасности, нагло нарушая запрет на ношение оружия в колонии вне пределов посадочных площадок или арендованных шахт. Тем более не стоило открыто размахивать импульсной винтовкой в людном месте. По этой же причине я даже револьвер не захватил с собой. Мы пулей вылетели наружу, слегка напугав копошившихся рядом с кораблем рабочих. Те как раз переносили аппарель поближе и едва не уронили себе на ноги, когда один из рабочих резко ее отпустил и отскочил в сторону. До бара мы домчались за рекордные пять с половиной минут. Пока бежали, от Ская пришло не меньше десятка сообщений с просьбами о помощи. Место драки обнаружилось сразу. Несколько десятков разгоряченных шахтеров явно не случайно сбились в плотное кольцо в 20 метрах в стороне от входа в бар. За их спинами не было видно, что происходит внутри кольца, но, судя по раздосадованным выкрикам, доносившимися из первых рядов и ругани на драку, мы все-таки опоздали. «Расходитесь, здесь не на что больше смотреть». Молодой парень в скафандре с вкраплениями ярко-синих полос, характерными для снаряжения сотрудников полиции, принялся размахивать руками, оттесняя камнеедов в сторону. «Концерт окончен, давайте, проваливайте отсюда!» Один из камнеедов что-то недовольно пробурчал себе под нос, сплюнул на землю, развернулся и медленно побрел в сторону бара. Оставшиеся шахтеры нехотя последовали его примеру. Стоило толпе сдвинуться в сторону бара, мы увидели лежавшую на земле неомею и нависшую над ней пару бойцов в характерной для наемников одежде. Безвкусное, но практичное сочетание безобразия дешевого и невероятно дорогого снаряжения. Поверх обычных комбинезонов, которые продавались даже не поштучно, а на вес, были одеты армейские бронеконструкты, ячейстые ракушки. Они закрывали большинство уязвимых мест на их телах. Благодаря своей многослойной структуре и покрытию из рассеивающего полимерного сплава, ракушки в равной мере весьма надежно защищали и от огнестрельного, и от некоторых видов энергетического оружия. Единственный минус — очень быстрый износ. Одно или два, если повезет, то два прямых попадания, и ячейка брони приходила в негодность, полностью теряя свои чудесные защитные свойства. Скай и Нора обнаружились тут же, в нескольких метрах правее. Нора взахлеб рыдала, а дроид требовал тех двоих остановиться и отпустить Неомею. Не обращая внимания на дроида, мужчины подняли Неомею, и, поддерживая под руки, начали тащить куда-то в сторону. Судя по тому, как волочились по земле ее ноги, девушка находилась без сознания. Скай снова закричал о том, что те не имеют права, и что за свою дерзость они обязательно поплатятся. Но мужчинам было абсолютно наплевать на любые его слова. Даже активация звукового режима, имитирующего готовящегося к атаке циклопа, не возымела должного эффекта. Те продолжили тащить имею, даже не думая останавливаться. Недолго думая, мы с Гроном сразу же двинулись им на перерез. Появление новых действующих лиц не осталось незамеченным и привлекло всеобщее внимание. Шахтеры сперва замедлились, а затем и вовсе остановились. Думаю, основной интерес в глазах шахтеров побудило наше очевидное намерение вмешаться, Но немного помог и непривычный для этих мест пляжный прикид космодесантника в сочетании с затемненными очками в разгар ночи. Большинство камнеедов, ничего не понимая, пялились с открытыми ртами именно на здоровяка. — Граждане! Граждане, расходимся! Полицейский быстро сориентировался, сменил фокус и, оставив в покое шахтеров, в несколько шагов оказался уже перед нами. Он перехватил нас на полпути к цели. Уперся кулаком мне в грудь и с вызовом заглянул в глаза. Или я неясно выразился? Он торжествующе улыбался, пока мне с не понимая, что, помимо нападения на нашу наемницу, допустил еще две роковые ошибки. Первое. Подошел ко мне слишком близко. Настолько, что я смог в мельчайших деталях рассмотреть голографическое изображение его нагрудного значка. И вторая. Дотронувшись до меня, придурок сам дал повод ему ответить. — Тварь! — жалобно пропищал он, упав на колени, когда я схватил его руку и вывернул до легкого хруста. — Это нападение на офицера! Он скулил и подвывал от боли, но не оставлял попыток меня запугать своим статусом. — А твой значок говорит об обратном? — ухмыльнулся я ему в лицо. «Здесь ты не офицер полиции, здесь ты никто, обычный турист, потому что все твои полномочия и привилегии остались там. В Газсе. я еле выговорил заковыристое название. «За многие десятки или даже сотни световых лет отсюда. Прежде я никогда не слышал название мира, из которого он прибыл, а значит, это действительно где-то очень далеко». «Ты совершаешь ошибку, малой!» подал голос один из его сообщников. — У меня официальная лицензия охотника за головами, а на нее, — он с силой тряхнул Неамею, выдан ордер. Попытаешься освободить девку, и за твою голову тоже назначат награду. — Хочешь жить в страхе и все время оглядываться, ожидая, что любой момент охотник явится за твоей головой? — Неожиданно. Если охотник не врал, и на Неомеи на самом деле висел открытый ордер, то за помощь девушки нас действительно могли сурово наказать. Приравнять к ее соучастникам и затем тоже обвинить в совершенном ею преступлении. Хорошо, если это окажется кража и можно будет отделаться штрафом. А что, если это убийство или что-то в таком ключе? Подобные перспективы являлись крайне эффективным инструментом, сводя к минимуму количество дураков, желающих помогать скрывающимся от правосудия преступникам. Слишком рискованно было влезать в драку, не зная, в чем именно обвинялась наемница. В подобной ситуации самым верным виделось решение оставить все как есть и просто уйти. И еще несколько недель назад именно так бы я и сделал. Но сейчас обстоятельства не позволяли так поступить. Я не мог закрыть глаза и бросить Неомею в беде. Не столько потому, что Декстер Кхар хороший парень и всегда готов протянуть руку помощи а сколько из-за того, что награду за девушку можно получить только в полицейском участке. А ближайший располагался на станции Солис, и там же сейчас находился ликвидатор синдиката. Стоит девушке переступить порог станции, и уже через несколько минут она окажется в руках этого человека. Я не мог допустить, чтобы Неомея попала в лапы синдиката. Тем более, тогда пришлось бы поставить крест и на дружбе с Гроном. Ведь ни для кого не секрет, что наш Громила запал на Неомею. Парень не отступится, и если придется, он будет биться за девушку. В ответ, на мой взгляд, космодесантник кивнул и глухо рыкнул, давая понять, что принял решение идти до конца. — мочите гадов. Пусть знают, как красть чужую добычу. Неожиданный выкрик Ская заставил всех посмотреть в его сторону. Он на несколько долгих секунд ввел меня в ступор. Видимо, дроид и сам это понял. Потому сразу же продолжил. — Я их предупреждал, что не имею наша пленница. — Пленница? Которая свободно разгуливает по барам, пьет алкоголь и играет в азартные игры? Не смеши! Охотник за головами рассмеялся. Он кивнул напарнику, и они медленно опустили девушку на землю. Скай Сразу же парировал. Ленница наша. Сами решим, что с ней делать. Захотим, в бар отпустим. Захотим, обрубим ошейник и приласкаем разрядом тока». Вот, значит, в чем дело. А я еще удивился, как так вышло, что девушку сумели вырубить, а она никого из этой троицы даже не покалечила. Да что там, даже не поцарапала. На них ни единого фингала. Вообще ничего. Теперь все становилось понятно. Не знаю, откуда у Ская взялся код активации ошейника, но именно цифровой засранец вырубил девушку. Дроид решил таким способом доказать охотнику и его дружкам, что девушка уже поймана, и ордер на ее арест практически закрыт другой командой. Жестоко, конечно, но тут у меня, возможно, впервые не возникло к Скаю претензий. Даже сказал бы, что дроид сработал на отлично. Из непростой ситуации выжил Максим. Точнее, постарался выжить, но. Но ему это мало чем поможет. Когда Неомея очнется, она наверняка захочет отблагодарить Ская за такую помощь. И попытается прикончить дроида. И вполне возможно, Грон изъявит желание ей в этом помочь. Как-то очень недобро он начал поглядывать на голову дроида. Впрочем, как бы то ни было, но уловка ская не сработала. Получилось с точностью да наоборот. Наши конкуренты, вместо того, чтобы развернуться и тихонько свалить в закат с пустыми руками, решили прихватить с собой девушку по вине дроида, ставшую легкой добычей. Что ж, они сами напросились. Резким движением я дожал и сломал руку Копы, Затем с силой ударил ногой в грудь, «Заставив того завалиться на спину, мы с Гроном начали медленно сближаться с оставшейся парой противников. «Получается, что говорящая голова...» — я кивком указал на дроида в руках Норы. «Поставил вас в известность, предупредил об ошейнике и даже показал его в действии. Но вы почему-то решили все это просто проигнорировать». — Хочешь сказать, что у кого-то из вас есть лицензия охотника? Не стушевался Верзила и вытащил из-под брони ID-карточку охотника за головами, висевшую на шее. Признаюсь, отчасти вопрос прозвучал неожиданно. Не сказать, чтобы слишком меня шокировал, но заставил напрячься. Еще один фрагмент пазла встал на свое место. Меня несколько удивляло бездействие охранников бара. Такая потасовка совсем рядом с их заведением, а им хоть бухны. Значит, увидели документ охотника и решили не лезть на рожон. Испугались последствий своего вмешательства. Гражданский арест еще никто не отменял. Я тоже не растерялся и нашел, что ответить. — Ну что, съели? С нескрываемым злорадством в голосе поддержал меня Скай. Охотник даже бровью не повел и спокойно продолжил. В иерархии вопросов поимки преступников «Лицензированный охотник всегда стоит выше обычного гражданского. Только не в случае, когда обычный гражданский уже выполнил свою грязную работу, а охотник даже палец о палец не ударил. Однако вам хватило наглости явиться на все готовое и еще что-то требовать». На этот раз я уже заставил оппонента замолчать и серьезно задуматься. Правда, не похоже, что он собирался отступиться, Пока что в лучшем случае это лишь временная ничья. Я неплохо был знаком с общим законом содружества, регулирующим деятельность охотников за головами. Однако, как показывала практика, зачастую он очень сильно искажался под влиянием внутрисистемных или планетарных законов. Впрочем, теперь я однозначно понимал, что все куда сложнее и нежелательно решать вопрос грубой силы. Возможно, и так уже перестарался, сломав придурку-недокопу руку. С другой стороны, он сам ко мне полез, и тому имеется множество свидетелей. Неожиданно за спиной раздался сухой механический голос. — Какую награду назначили за ее голову? Обернувшись, я понял, что за время нашей перепалки зрителей заметно прибавилось. Помимо еще большего количества шахтеров, За нами наблюдало еще шестеро местных безопасников. Скорее всего, именно с ними мы уже встречались на посадочной площадке около Церы. Как и в прошлый раз, лидер отряда выделялся скафандром с видоизмененной грудной секцией. Так что, либо в местной охране царил матриархат, либо мы вновь повстречались со своими недавними знакомыми. Женщина вышла немного вперед, отделившись от остальной группы охранников, Прожигающий взгляд, направленный на меня, чувствовался даже сквозь непроницаемое забрало ее шлема. — Я спросила, сколько она стоит? — злобно прохрипели внешние динамики скафа-охранницы. — Похоже, что безопасники Изида тоже не прочь подзаработать. С вооруженными бойцами нам уж точно не совладать. Ситуация стремительно ухудшалась, и, похоже, помочь нам могло только чудо.